Глава 12 Тайное становится явным. Но где же подвох? Открыв глаза, какое-то время не понимаю, где нахожусь. Если принимать за правду то, что вижу, я в своей комнате. И нет, не в общежитии, а в Кроу-Хилл. Особняке тетушки Марджери. Разглядывая все вокруг и прислушиваясь к себе, осознаю реальность. Вон знакомая трещинка на потолке. А в дальнем от окна углу комнаты паучок сплел приличную такую паутину. И на полках с книгами слой пыли заметен невооруженным глазом. М да Давненько тетя сюда не заглядывала. Перевернувшись на бок, еще некоторое время отмечаю привычные детали и все больше уверяю, что на этот раз все, что я вижу, не иллюзия. И на сон как-то не похоже. Я действительно там, где нахожусь, в собственной комнате, в самом делишной. Но как же я здесь оказалась? Последнее, что помню. Невыносимая боль чуть пониже ключиц, в том самом месте, где в кожу впитался Рейдл. Ошарашенная смутной догадкой вскакиваю с постели. Но ночная рубашка фасона старое дева» больше подходит для степенных походов в уборную, а не для таких резвых движений. Предсказуемо путаюсь в подоле спотыкаюсь и, чудом не разбив себе нос, в последний момент успеваю хватиться за тумбочку. Коротко выругавшись, жду, когда головокружение прекратится, и уже куда осторожнее подхожу к ростовому зеркалу в углу. Внезапно замечаю, какая у него пошарпанная рама, и поверхность потемнела от времени. Отражение не лучше. Бледное, с темными кругами под глазами, растрепанными волосами, И в длинной, в пол полстаринной ночнушке я сама себе напоминаю призрака. Ненавижу призраков. Подавив острое желание запустить в зеркало универсальным развоплощением негодую. и Ярхи! И в каком горячечном бреду я такое напялила? Как только в этом можно спать? Я предпочитаю пижамы веселых расцветок, а надеть на меня этот раритет явно идеи тетушки Марджери. Царапаю кожу ногтями, сильно оттягиваю высокий под самое горло ворот ночнушки, пытаясь отыскать Рейдл. Ничего. Ни малейшего намека на крылатое солнце. Но что еще хуже, я совсем не чувствую нашу с Аресом связь. Противная слабость бьет молотом по ногам, оседает металлическим привкусом страха на языке. «Нет». Прижимаю ладонь к груди, словно так можно все исправить. «Нет, Арес, нет!» Медленно, точно потерянная, бреду обратно к кровати. Забираюсь на нее и, обхватив руками колени, раскачиваюсь из стороны в сторону. Чувство потери оглушает. Мне как будто оторвали ногу или руку. Мутит и шумит в ушах. «Вот что ты имел в виду, гад! Вот что было самым дорогим для меня, оказывается!» Почти беззвучно шепчу в пространство. Раз за разом проклинаю тайный квартал с его беспринципными играми и почти начинаю сдаваться. Но тут замечаю графин с водой на туалетном столике, а рядом успокоительное. Нормальное аптечное снадобье, а не самопальная спокуха, которой балуются адепты. Несколько капель помогают собраться с мыслями. Первый шок отступает, и я начинаю рассуждать. «Рейдл пропал» но я по-прежнему испытываю чувство к светлому. Слова, произнесенные вслух, добавляют уверенности. Для меня ничего не изменилось. Есть Рейдл или нет, Арос мне дурак, и я по-прежнему желаю быть с ним. У Гейл и Жака вообще нет никакой связи. Но они же любят друг друга, да так, что многим и не снилось. Вот что имеет значение на самом деле. Остается выяснить, чувствует ли еще что-то ко мне Арос. Первым делом необходимо наведаться в академию. Хоть бы Арес ждал меня там. поднимаясь с постели, подобрав длинный подол. Стоит наметиться хотя бы за худалому плану, и жить становится легче. Срываю с себя рюшечный привет из прошлого века и, приняв душ и одевшись, выхожу в гостиную, намереваясь отправиться в столицу немедленно. Тетя, как обычно, вяжет и слушает приемник. Какие-то политические новости. Жестом она выключает их и подскакивает с любимого кресла, едва меня завидев. Выглядит это так, словно я ее застала за чем-то непристойным. «Ирис, зачем ты поднялась, милая? Куда это собралась?» «Съезжу в город. Не желаю вдаваться в подробности». «Э, нет. Доктор сказал, что тебе следует провести в постели еще три дня минимум». Приобняв меня за плечи, Тетя увлекает в обратном направлении. От неожиданности я даже послушно делаю несколько шагов. Стоп. Тетя, а о каком еще докторе ты толкуешь? Я в полном порядке. Возвращаюсь в гостиную. Меня предупреждали, что ты станешь утверждать что-то подобное. Идем, идем, тебе нужно прилечь. Звучит это до крайности странно. Да и больной я себя совершенно не чувствую. Разве что душевно, и то совсем немножко. Но беспокойство на лице тети неподдельное, и мне не хочется ее расстраивать. Тетя, давай-ка присядем, и ты мне все объяснишь. Иду на компромисс и усаживаюсь на цветастый диванчик. Тетушка недовольно качает головой и небрежным жестом подбирает с пола оброненное вязание. Клубки и плохо опознаваемые незаконченные изделия не то шарф, не то свитер, плавно взмывают в воздух и возвращаются на место, в корзину. «И в кого ты такая непослушная?» Марджерик кроу опускается в старое кресло, устало трет виски. «Наверное, в тебя. Тетя, а как я оказалась дома? Помню, что была во дворце на испытании, а потом...» Красноречиво улыбаясь, развожу руками. Упоминать про тайный квартал посчитала излишним. «Плохая затея все это испытание. Мучают детей, да и только». Кривится тетя, поджимая тонкие поблекшие губы. «Всегда считала, что тебе во дворце делать нечего». Обиженно хмурюсь. «Мы столько раз обсуждали мою мечту, и, казалось, тетя Мардж ее полностью поддерживает». Тетя пересаживается ко мне на диван, обнимает, крепко прижимая к груди. «Но кто бы мог подумать, что ты окажешься в числе лучших? Я тобой так горжусь, моя девочка!» Марджери Кроу отстраняется и утирает слезинку. «Я к чему это сказала? Твою несчастную мать сожрали в том проклятом дворце. Лишили нормальной жизни. И мне не хочется, чтобы ты тоже пострадала». «Чем дальше от всех этих интриг, тем спокойнее живется, поверь». Мы синхронно вздыхаем, каждая о своем. «Но я так рада, что все закончилось, и ты здесь!» — восклицает тетя, уже улыбаясь. «Осталось только дождаться, когда пришлют твой диплом, и здравствуй, новая жизнь!» «А дворец?» Знаешь, в тенидарии без него хватает рабочих мест, особенно для таких хороших магов. Что значит «пришлют»?» Самым невежливым образом перебиваю я, зацепившись за смутившую меня формулировку. «Дипломы вручают на выпускном балу, разве нет? Странно было бы вот так закончить обучение. Бежишь, куда-то учишься, все время при деле, а тут раз и все. И ты дома» и чувствуешь себя точно отрезанной ломоть. «Да, так обычно и делается», — мнется тетя. «Но это при нормальном ходе вещей, а тем, кто не может явиться на вручение диплома, присылают». «Но я-то могу», — вскакиваю с дивана. «Пойми, детка, тебе нужно прийти в себя, отлежаться. Ну, какой может быть бал, когда ты едва не...» Она берет меня за руку и всхлипывает, хватая ее за плечи. «Что со мной случилось, ну? Тетя, расскажи же!» «Тебе стало плохо во время испытания. Первые сутки за тобой наблюдал один из императорских лекарей. Он сказал, что мозг не выдержал ментальной нагрузки. Такое бывает. Позавчера и вчера он тоже приезжал и осматривал тебя дважды в день» сказал что состояние стабилизировалось поэтому все лечение это сон и отдых мне было велено наблюдать чтобы тебе не стало хуже оградить от потрясений во избежание рецидива рассказывая тетя качает головой вздыхает и скорбно закатывает глаза а выпускной бал любой балл ведь так волнительно как же мне это знакомо Тетя Мардж, признавайся, что ты от меня скрываешь? Глаза родственницы бегают, и меня прошибает холодный пот. Что, если я все пропустила? Вдруг бал уже кончился, и адепты разъехались из академии, освободив места для новых учеников. Где в таком случае мне искать Ареса? Как же ужасно вот так проваляться в беспамятстве несколько дней. Очнулся, а мир уже другой». Живет, здравствует, прекрасно обходясь без тебя любимого. Тетя, выпускной бал уже был или нет? Тетушка молчит со скорбным выражением лица, а у меня зашкаливает чувство тревоги. Тетя Мардж. Дожимаю ее, еле сдерживая желание взять и встряхнуть ее за плечи, лишь бы не молчала. С наитяжелейшим вздохом тетушка лезет в карман домашнего платья, и вынимает оттуда черный конверт с гербом и магической печатью. Вот. Я его не открывала, естественно. Но внутри наверняка твое приглашение. Еле сдерживаюсь, чтобы не вырвать конверт из ее рук. Беру чинно и внимательно рассматриваю каллиграфически выведенное на нем собственное имя. Странно. Почему здесь императорская печать, а не печать Академии Шандарах? Открою и узнаю. Касаюсь пальцами песочных часов на конверте, и тут развеивается, а мне в ладони выпадает карточка. Снова герб, стандартные строки приглашения, а чуть ниже адрес. Императорский дворец на главной площади в столице. Ниже дата и время. И пояснение, как активировать пропуск. Теперь все понятно. Бал будет не в академии, а во дворце. Интересна эта идея Ридриха? Верчу головой, но, как назло, не нахожу в гостиной календаря. Тетя, а какое сегодня число? Ирис. Бал начнется через два с половиной часа. Ты все равно уже не успеешь. Качая головой, отступаю на несколько шагов. Молчу, глядя на тетю и плотно стискивая челюсти. Не хочу наговорить ей гадости, которых потом пожалею. «Ирис, куда ты? Вернись немедленно, несносная девчонка!» Марджери Кроу спешит за мной следом и у самой входной двери ловит меня за локоть. Отчего-то этот жест выводит из себя. Не оборачиваясь, выдергиваю руку из неожиданно крепкой хватки немолодой уже женщины. «Я за многое тебе благодарна, тетя. Но пора бы понять, я уже не ребенок». Я совершеннолетняя и могу сама принимать решение. Могу и должна. От жестокости собственных слов становится не по себе. Никогда раньше я не позволяла себе так разговаривать с тетушкой. Потому все-таки оборачиваюсь, пытаясь смягчить сказанное улыбкой, но настаиваю на своем, глядя в глаза той, которая меня воспитала и вырастила. «Прости, но это моя жизнь». Позволь мне ее прожить самостоятельно, пожалуйста. Ну что ж, Ирис. Тетушка огорченно поджимает губы и медленно идет прочь. Вижу, ты действительно выросла. Значит, пора тебе узнать правду. Она возвращается к любимому креслу, но не садится. Стоя ко мне в полоборота, пальцами нервно сжимает его спинку. Время утекает точно вода. Но любопытство заставляет меня оставаться на месте. Что я должна узнать? Меня вдруг осеняет догадка. Ты хочешь рассказать мне о маме или об отце? Тетушка отрывисто кивает, и я торопливо возвращаюсь к дивану. Сажусь, сложив руки на коленях с видом примерной ученицы. Терпеливо жду, хотя терпения во мне почти не осталось. «Тебя зовут Ирис Андери», — смотрит мне прямо в глаза тетя Мардж, — «и мы с тобой не родственники по крови». «Хорошо, что сижу. От ударившей в ноги слабости точно не устояла бы. Настолько тетя меня огорушила». «А Андери?» — переспрашиваю, забывая от волнения, как дышать. Это что получается, моя мама? Зачала меня от мужа Риэллы Андри Алого Луча? Хотя нет, что-то тут не сходится. Андри была сама Риэлла, тогда мой отец кто-то из ее родни, но... Как это? Я не понимаю. У меня никогда не было родной сестры. Наносит еще один удар тете. Или Марджери Кроу. Чужая женщина, которая заботилась обо мне все эти годы, как о собственной дочери. Реальность стремительно теряет привычные очертания, и не только из-за набегающих на глаза слез. К счастью, из тети не приходится вытягивать информацию ключами Она усаживается в кресло и принимается рассказывать. Мы с Риэллой были лучшими подругами, Ирис. Вот как ты, Гейл, к примеру. Я из небогатого дворянского рода. Она из высшей аристократии. Единственная наследница славного рода Андерий. Мы учились на одном факультете, но я не обладала большим магическим потенциалом или выдающимися способностями, и на третьем курсе перевелась в бутовики. Так многие призыватели делают. Риэлла, напротив, была сильной магессой и училась блистательно. Ну, оно и понятно. Абы кто не смог бы стать алым лучом? По-детски двумя кулаками утираю слезы и слушаю, едва не приоткрыв рот, жадно хватая каждое сказанное слово. «Наша дружба не закончилась после академии», — продолжает тетушка и усмехается. «Я тогда служила в дворцовой канцелярии и снимала маленькую квартирку в столице». «Видишь, не понаслышке знаю о работе во дворце». Она криво усмехается. Несмотря на занятость, Риэла всегда мне радовалась и находила минутку-другую для подруги. Я была частой гостьей в особняке Андерии. «Нет, ты не подумай, я не навязывалась. Мы действительно оставались лучшими подругами». «Разумеется, меня пригласили и на свадьбу, и на все твои дни рождения тоже. Веришь? Я не пропустила ни одного». Тетя всхлипывает. Вскочив, бросаюсь к ней. Падаю на пол подлиннок, обнимаю колени. Сейчас она самый дорогой и близкий мне человек. Тетя Мардж осторожно гладит меня по волосам. Становится немного спокойнее и легче и Я не представляю, что сейчас услышу, оттого сильно волнуюсь. И в то же время мне не терпится узнать, что произошло с моими родителями, кем они были и как так вышло, что мы стали жить с Марджери Кроу вместе. «Ты знаешь, как погибла моя мама? Кто мой отец?» Тетушка снова тяжко вздыхает. Не просто ей дается этот разговор. «Знаешь...» За единственной наследницей рода Андери женихи ходили толпами. Лучшие из лучших претендовали на ее руку и сердце, раз за разом получая отказы. Ари выбрала его, приезжего баронишку, никому неизвестного. Надо сказать, он был красавцем. Весь из себя эдакий настоящий мужчина, обходительный, но мужественный, Без этой слащавости, присущей столичным хлыщам. В него было легко влюбиться с первого взгляда, не спорю. Да только мутный он был какой-то. О себе говорить не любил. На прямые вопросы все больше отшучивался. Я тебе больше скажу. Ни титул, ни родовое имя у него были не настоящие. О том мне сама Риэлла рассказала по секрету. «А как его звали?» Затаив дыхание, жду ответ. «Он представлялся как Хайт, а родовое имя хоть убей забыла. Он им и не пользовался, вступив в более знатный род жены. Скорее всего, он был беглым преступником, удачно поймавшим столь высокого полета птицу, как твоя мать». «Говоря о моем отце, тетя презрительно кривится». Этот Хайт виноват. Шустрый малый, всего через месяц знакомства уже сделал Ри предложение. И она согласилась на чистой воды мезальянс. Был бы жив ее отец, ни за что не допустил бы такого позора. Но мама Риэллы, мягкая домашняя женщина, не смогла поспорить с дочерью в твердости характера. Не помогли ни слезы, ни угрозы, ни уговоры. Ри была непреклонна. Вряд ли алым лучом могла стать бесхарактерной особо. Улыбнулась я, ощущая невероятную гордость и тепло по отношению к своей только что обретенной маме. Я тоже как могла отговаривала Риэллу, но молодо-зелено. Отвергнутые женихи негодовали, устраивали дуэли. Столица гудела от скандальной новости. Только Ри все было нипочем. Она порхала, счастливая до безумия. А у меня уже тогда екало сердце от предчувствия беды. Но мама ведь была алым лучом. У нее было все. Уважение, высочайшая должность при дворе, деньги. Почему бы ей не позволить себе любовь? Какая беда в том, что ее любимый незнатен? Или, может, отец плохо с ней обращался? Вынуждена признать, Хайт ни разу не дал Ри повода для ревности и не обидел. Да только поклонники Риэллы не желали смириться со сложившимся положением вещей даже после их свадьбы. Но хуже всего то, что в их числе был сам император. С ума сойти. За мамой пытался ухаживать сам император? Да. Петер Ронн. Мужчина в самом расцвете сил открыто жалел, что успел жениться во второй раз. Королева носила Ридриха под сердцем, а он, не скрываясь, оказывал знаки внимания собственному Алому Учу. К чести Ри она была непреклонна и всегда находила слова, чтобы поставить величество на место. «Мама и правда была сильной женщиной», — заметила я не без гордости. Это ее изгубило. Прошло пять лет с тех пор, как Ри вышла замуж. У нее подрастала ты, и даже столичные сплетники давно перестали перемывать семейство Андре и Кости. Только Петер так и не оставил своих попыток добиться ее благосклонности. «Трудно избегать императорского внимания, когда ты алый луч», — посочувствовала я бедной мамочке. «Так и есть». Андерии жили тихо, редко посещали балы и приемы, особенно те, где присутствовал Петр Рон. Да и ее муженек не старался влиться в местное высшее общество. Держался особняком, больно гордый. Тетя скривилась. Он даже отказался от должности во дворце, которую ему предложил император, и занимался не весь чем. «У него было свое дело?» «Да какое там?» Время от времени Хайт куда-то уезжал. Каждый месяц пропадал то на неделю, то на две. Ни одного не пропустил. Я говорила Риэле, что это ненормально. Подозревала, что он живет на две семьи. Но Ри только смеялась и отмахивалась. Верила ему, как себе наивная. В моей голове отчетливо, как наиву, грустный женский голос произносит. «Соскучилась по папочке, да, и Ириска?» «Значит, это не моя фантазия, а самое настоящее воспоминание с детства. Тогда тем более нужно попасть во дворец и попросить Ридриха о помощи. Вдруг мне удастся вспомнить еще какие-то подробности. Или, напротив, не стоит лишний раз бередить прошлое». «Тетя, а как они погибли? Не могу удержаться я». Подарив долгий, испытывающий взгляд, тётушка Марджори переходит к главному. «В тот день я была в гостях у Андери. ури выдался выходной. Ее муженек в очередной раз отсутствовал, а слуг и няню она отпустила. Это как раз был канун Дня огненных духов, и те немногие, кто постоянно проживал в особняке, получили разрешение отправиться по домам на праздники». Рей держала большой штат прислуги, ведь с большинством бытовых задач прекрасно справлялись призванные существа. Тетя прерывается, чтобы отхлебнуть холодный чай. Не смею ее торопить, но умоляюще стискиваю пальцами ее колено. «Я принесла подарки ей и тебе. Мы разговаривали о том и о сём, возились и играли с тобой». А потом неожиданно заявился Петер. Пришел якобы поздравить Ри с праздником. Поинтересовавшись дома ли ее муж, нелестно отозвался о Хайде и в очередной раз потребовал развестись. Ри, как обычно, попыталась уйти от этой темы. Но Петер неожиданно заговорил о чувствах. Распалился и пригрозил избавить ее от неудачного брака, если она не удосужится разобраться с ним самостоятельно. Слово за слово они сильно поссорились. Император был пьян, иначе не полез бы с домогательствами, пытаясь продемонстрировать Риэле, каким должен быть настоящий мужчина. «Почему ты не вмешалась?» «Шутишь», — удивленно вскидывает брови тетя. «Все случилось так быстро, что я и глазом не успела моргнуть. Я оставила их чуть раньше, чтобы отвезти тебя в детскую, а когда вернулась, они уже говорили на повышенных тонах». «И что ты думаешь?» Стоило Петеру полезть Кри с поцелуями, как объявился Хайт, словно спрятался за загодя в доме и только того и ждал. Тетя кривится в отвращении. «Не может быть». Вот и я так подумала. Он даже вошел не через дверь, а появился из собственного кабинета. Отодрав императора от жены, оттолкнул его в сторону. Петер покатился по полу, точно пенчуга вышвырнутый вышибалой из таверны. Но Хайт не успокоился. Пошел на него и ударил. «Ударил императора? Не верю, Шам. Ага». Дал в морду, как водится. Мужчина, он был крепкий. Невольно ощущаю удовлетворение от такого поступка отца. Я его совершенно не помню, но раз он не побоялся начистить репу самому императору, то точно был смелым человеком и любил маму. Так Петру и надо. Лучше бы, Хайду, быть сдержаннее. Мужчина, он был сильный, но как маг, полный пшик. Тут-то и случилось самое плохое. Петер, как и все императоры Тинедара, был сильным менталистом. Он что-то сделал, и Хайт свалился замертво. Ри так страшно кричала. От горя она потеряла разум и, призвав огненного демона, натравила его на императора, мстя за смерть мужа. «Какой кошмар! А как же клятва?» «Верно». Риэлла давала магическую клятву верности, как все лучи, а нападение на петра это предательство. Кара последовала немедленно, и моя подруга тоже погибла на месте. Глаза тети снова намокли. Чувствуя, как в горле встает тугой ком, возмущаюсь. Но ведь она защищалась, когда такие нюансы волновали высшие силы. Моргает часто-часто тетя, не давая слезам воли. «А император? Его тоже убил призванный мамой демон?» Тетя согласно кивает. «Менталисту против высшего демона не выстоять. Как призыватель я это хорошо понимала. Как и то, что мне одной с ним не совладать. Да и императоры те еще демоны, если речь заходит о нежеланных свидетелях. «Едва Ри упала, я поняла, дело дряни и бросилось спасать тебя. Твоя комната была защищена лучше прочих во всем доме. Твои родители постарались обезопасить самое дорогое, что у них было. Запершись на все запоры, мы с тобой спрятались в шкафу, где было организовано потайное местечко. Там мы прождали несколько часов» надеюсь что искать нас никому не придет в голову. «За нами кто-нибудь пришел? Демон?» «Кто-то точно приходил, но нас не обнаружил. Просидела я там час или два, уговаривая тебя не плакать и укачивая. Ох, и натерпелась страху. Ты же знаешь, что большинство существ при гибели призывателя отправляются во свояси». «Ага» но некоторые перед этим успевают натворить дел, пока в них бурлит позаимствованная магия призывателя. И я на это понадеялась. Огненному демону требуется много подпитки. Он не смог бы продержаться без ри долго. Когда я, приняв все меры предосторожности, рискнула высунуться, в особняке его уже не было. Марджери Кроу скорбно прикрывает глаза, словно переживаете эти страшные мгновения заново. Я молчу по-своему, переживая трагедию прошлого, осмысливая все, что узнала. Мамина любовь к моему отцу впечатлила меня. Только я до конца не определилась, как отношусь к ее поступку. Не уверена, что стоило рисковать ради мести жизнью. Но чего сгоряча не сделаешь. В тот миг она действовала на инстинктах, не помня о маленькой дочке. С другой стороны, тетя, возможно, не знает всей подоплеки отношений между Императором и Алым Лучом. Мне вот точно не хватает информации. Тетя, а почему я совсем-совсем ничего не помню с детства? Прости, Ирис. Тетушка качает головой. Я была совсем молодая и настолько шокирована произошедшим, что не удержала тебя. Ты вырвалась и убежала в холл, где увидела растерзанные тела родителей. От испуга и шока с тобой что-то произошло. Целый год после ты не разговаривала и даже меня не узнавала. Как сейчас помню первые слова, которые услышала однажды утром. «Тетя-мать, хочу пить». Тетя прячет лицо в ладонях, и ее плечи сотрясают сухие рыдания. Ты все забыла, Эрис. Но это и к лучшему. Незачем помнить такое. Обнимаю ее, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Боюсь, что для сердца немолодой уже женщины это серьезное испытание. Я принесу успокоительные капли. Погладив тетушку марч по спине, тороплюсь в свою комнату, где оставила снадобье. Мне и самой не помешает принять несколько капель. Трудно осознавать, что страшная история произошла именно в моей жизни. Возможно, надо не клясть судьбу, а напротив, поблагодарить за то, что воспоминания о таком прошлом стерлись. Отсчитывая капли в стакан, бросаю взгляд на циферблат старинных напольных часов. До балла осталось совсем мало времени, но мне уже совсем не хочется туда идти. Стоп. Родители — мое прошлое, их в любом случае уже не вернуть. Но светлое — мое настоящее и, возможно, даже будущее. Я ведь так и не ответила на его предложение. Необходимо его найти и поговорить в любом случае. Решено. Я отправлюсь во дворец. По пути в гостиную призываю птица. «Ирис, я уже волновался». «Ты жива? здорово вьется вокруг меня ворон. «Никогда раньше я не видела темного духа таким обеспокоенным». «Кажется, да. Но у меня столько новостей». «Расскажешь?» «Позже. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Ты можешь прямо сейчас проверить, в Академии или Арес?» Ворон задумался. Мне потребуется не меньше получаса. — Отлично. Назад я тебя призову, дай только сигнал, как закончишь. — Договорились. Не задавая лишних вопросов, ворон растворяется в воздухе, у в свои пути и дороги. Напоив тетушку Марджери успокоительным, сообщаю ей, что не оставила идею отправиться на пал во дворец. — Ирис, ты рехнулась. Расплюскивая воду, тетя опускает стакан на столик. «И это после всего, что я тебе рассказала?» «Поясни, пожалуйста, почему я не должна туда ходить? Что-то не понимаю». «Потому что пока Ридрихрон тебе благоволит. Но что будет, когда он все узнает? Как поступит с дочерью предательницы?» Обескураженно смотрю на расстроенную женщину, а затем улыбаюсь. «Тетя!» «Ты зря боишься. Ридрих отличный парень. Он не станет карать невиновных, не разобравшись. А разобраться во всем проще простого». «Теперь уже я не понимаю, на что ты намекаешь». С подозрением хмурится тетя. «Это же очевидно. Ты должна дать императору возможность прочесть твои мысли».